Заснеженные горные пики в лучах рассеянного солнца, далекие и изогнутые, словно точки гуаши, кедры на склонах, прикрытые холодящей воздушной пеленой изображения, все они внезапно накренились, взорвались деталями, ударили в голову и поплыли воском догорающей свечи, становясь своим жалким подобием, смесью непонимания, и протяжного, неслышимого, но ощутимого звука. Альвио схватился за голову. Пейзаж перед глазами слишком быстро стал невыносимо болезненным. Драконолог только недавно сошел с поезда и только успел осмотреться, вспомнить о прошлых поездках в горный Хмельхольм, насладиться видами. Как тут его накрыло этим тяжелым раздраем, непонятно откуда пришедшим. Альвио знал, если что-либо происходит так резко и спонтанно, без видимой причины, а потом гонгом бьет по голове, это точно магия. Вот только этого сейчас не хватало. Он приехал сюда искать просфору, а не разбираться с прочими проблемами. Пусть они как-то сами себя решают. Вселенная зализывает раны, ну и все такое. Он не подписывался вытягивать из передряд. Всех и все подряд, но... Драконолог прикрыл глаза и сосредоточился. Как же тяжело, нестабильность выбери без практики, подумал он, натужившись. Темноту с прыгающими желтыми пятнами сменили фиолетово-синие потоки магии, ее паутина сейчас неистово дрожащая, дергающаяся так сильно, что Альвию не выдержал и тяжело задышав, резко открыл глаза, а вот это, подумал он, нехорошо, совсем нехорошо. Драконолог еще раз взглянул на далекие пейзажи, которые, он понимал, что только в голове, но все же тряслись будто бы волнами от камертоны. Альвио нащупал бархатную коробочку в кармане и очень понадеялся, что она ему не пригодится. Потом зашагал ко входу в горный город, к этим невероятной высоты воротам, с восхищением поглядывая на вырисовывающиеся золотые барельефы грифонов.